Глава 18. Неудобные вопросы. Мой взгляд останавливался на блюдах на столе, и рот наполнялся слюнями. Чего только тут не было, в том числе любимой и забытой мною маркизы Оливия, блюда, которое я ела только у герцога Маракуна. Пара т румяных мясных рулетиков, разложенных в форме декоративного цветка. Продолжали завитки из мяса птицы и малюсенькие на один укус профитроли, наполненные соблазнительно пышным сырным кремом. В узком овальном блюде переливалась желатиновой чешуёй и манила блестящими толстыми ломтиками деликатесная рыба. Фаршированные овощи лежали на блюде плотно, прижимаясь друг к другу глянцевыми поджаристыми боками. чтобы сидящие за столом не обошли их своим вниманием. Овощи были украшены россыпью мелких белых и жёлтых цветочков из суфле, а края блюда пышной зеленью, вероятно, минуту назад сорванной с грядки. И это только закуски. Будет ужасно жалко, если я попробую их все и уже не смогу по достоинству оценить горячее. Ну ещё обиднее, если я не продегустирую каждый из представленных здесь гастрономических изысков. «Как все вкусно!» — искренне восхитилась я. Граф тоже с аппетитом и нетерпением смотрел на яство. «Советую не пренебрегать вот этой чесночной пастой с хлебом». Пододвинул он ко мне поближе корзиночку с ламтями черного хлеба и вазочкой зеленовато-кремовой пасты. А то она затеряется на фоне всего остального, но вкусно так, что пальчики оближешь. «Спасибо, попробую!» — улыбнулась я. Благодарю граф за выделенные покои. Они превосходны. даже более чем рад, что нравится. Они предназначались для моей супруги, но ей здесь всё не нравилось, просто потому, что ей не хотелось сюда ехать. И я подумал, что отдать их гувернантке хорошая идея. Гувернантка ничем не хуже жены? поразилась я. Граф пожал плечами. В моём случае, может, даже лучше. Я не стала развивать тему, спросила только Мне казалось, вы приехали сюда и купили этот особняк после смерти жены, решив сменить обстановку. Нет, я хотел, чтобы девочки учились магии в лучших магических заведениях страны и собирался приехать сюда после рождения Помелы. Я сам учился в магической академии, и у меня самые тёплые воспоминания о годах учёбы. Граф улыбнулся ностальгической улыбкой. Ну, Но Ракшана была против, ей здесь казалось скучно, поэтому мы переехали сюда только сейчас. Спасибо за пояснение. А вы расскажете мне о магии девочек? Конечно, но не за ужином же, не будем портить аппетит. Обернулся ко мне граф и улыбнулся плотоядной предвкушающей улыбкой. Кстати, не помню Лироя в магической академии. Он разве не учился в ней? Нет, он проходил домашнее обучение, ровным голосом сказала я. У него была активная опасная магия. Герц мог боялся, что сын не нароком причинит кому-нибудь вред, а вы ведь знаете настроение в обществе. Это поставило бы под удар всю политику государства, тем более, что Герц как активный общественный деятель по предупреждению повторных ситуаций прошлого с злоупотреблением магии. Да, что-то такое слышал. Напомните, обладателем какой магии стал счастливчик Лерой? Я покосилась на графа. Он издевается, что ли? «Чему такие вопросы?» «Самый активный и опасный? Боевой? Огненный?» «Ох, ничего себе! Наверняка в юности он был очень крут. Опасность так возбуждает девчонок. Будь он в академии, они бегали бы за ним толпами. С такой магией он вообще был бы королем академии. Как жаль, что он упустил все это. Граф хотел сказать еще что-то едкое, но я не выдержала». «Граф!» — перервала я его. «Граф!» А какая магия у вас? Если это, конечно, тоже не испортит мне аппетит. О, у меня всё скучно. Я пресный и нудный техномак. Я покосилась в его сторону. Так вот, откуда у него такое состояние? Да, активная магия всегда вызывала восхищение и привлекала внимание. Но в быту она бесполезна, даже если не вредна, потому что не дай богиня, маг не совладает со своими эмоциями. В быту же ценилась другая магия пассивная и созидательная. И самыми стабильными и приносящими большой доход считались профессии, которыми владели техномаги, особенно если они что-то изобретали и создавали, патентуя своё изобретение. Если, допустим, графу принадлежало несколько изобретений, то источник его несекаемого дохода понятен. Вы напрашиваетесь на комплимент, граф, подозрительно спросила я. Изобретатель самая уважаемая профессия в нашем мире, но не самая сексуальная, согласитесь, имма. А вам это надо, удивилась я. А что, по-вашему, мне не хочется нравиться девушкам? изумился он со смехом в глазах. Вы какетничите, милорд. Вы являетесь лакомым кусочком для всей незамужней части магистратума даже без технамагии. граф посмеивался и хотел сказать что-то ехидное, судя по выражению лица. Но от пикирования нас спасла появившаяся в столовой Надина. «Пап, можно?» Робко кивнула она на стол, спрашивая разрешения присесть. «Конечно, присаживайся». Граф смыл едкое выражение лица, нацепив покровительственное отцовское. «Добрый вечер, Надина», — обрадовалась я. «Или помыла? Как ты хочешь, чтобы я тебя называла?» «Добрый вечер, Мэл Имма. Мне все равно. Зовите, как вам будет удобно». «Пожалуй, на худенькими плечиками, не глядя на меня». Тогда, если ты не против, буду продолжать звать тебя на Дина. Ведь под таким именем я с тобой познакомилась и так называю про себя», — предложила я. «Хорошо», — снова повела-то плечами. Она потянулась за булочкой, но вмешался отец. «Мы ждем Камилу, Пэм. Ты заметила, что мы еще не начали трапезу?» «Да, пап, прошу прощения», — смутилась она и отдернула руку. «Как чувствует себя Мирелла?» — спросила я, чтобы сгладить неловкость. «Уже лучше, спасибо». Надину упорно избегала моего взгляда. Но раз она пришла сюда, значит, хотела побыть с нами. С отцом она весь день провела в больнице, поужинать она уже поужинала. Значит, её привело любопытство. А знаете, граф, в магистратуме какие только слухи не ходят о школе магии. Сама ведь я тоже ничего не знаю об этом. Разветь мои сомнения. Говорят, что детей там учат летать. Это правда? Их накачивают пузырьками воздуха, они становятся как воздушный шар, взлетают к потолку, кувыркаются там вокруг себя. Рукой я показала, как они кувыркаются. А когда они научатся парить под потолком как птицы, их выпускают на улицы в небо и летают они над магистратмом как воздушные шарики. Принял подачу граф. Слушай меня, надины хихикала, прикрывая рот ладошкой, а при вопросе графа рассмеялась, не сдержав фырканья. как птицы. Вы ведь не будете отрицать граф, что над магистратумом аномальное количество пернатых. Но с земли видно только маленькие точки. Возможно, это все-таки ученики магической школы или академии. Или, как еще болтают, понизила я голос, там разводят магических тварей. Может, это маленькие дракончики? Надина опять захихикала, и даже граф не смог сдержать широкой улыбки. Какая глупость, раздался ехидный голос, и в столовую вошла старшая дочь графа Камилла. Ладно, глупый городской кувшин, но чтобы гувернантка в нашем доме повторяла все эти бредни. Камилла присела за стол и прожигла меня злобным взглядом.